Аудиокнига издательства Синбад. Анти туомэнен. Теория бобра. Перевод с финского Ивана Прилежаева. Работа над переводом велась в Доме творчества Переделкина. Читает Юрий Романов. Моему отцу Эйра. И еще с благодарностью национальной экономики Финляндии. Сейчас. Ночью в парке Сальто-Мортале пахнет так же, как и в моем собственном парке приключений «Заходи здесь весело» металлом и пластиком от механизмов и конструкций, чистящими и дезинфицирующими средствами. Из кафе доносится легкий аромат еды и кофе. Шелестит вентиляция. Холодный северо-восточный ветер, подвывая, гоняет снежинки по улице и проверяет на прочность стены игрового павильона, склепанного из стальных листов. И больше никаких звуков. Тишина. Не могу сказать, что чувствую себя в своей тарелке. Я — актуарий, страховой математик, а не вор. И пробрался в новый парк приключений, ставший конкурентом нашего, просто чтобы раздобыть кое-какую информацию, которую не удалось получить другим путем. Впрочем, наверное, и это своего рода кража. Интересно, какими доводами руководствуются настоящие воры-домушники? Тоже, прежде чем пойти на дело, изучают планы домов, уговаривая себя, что возьмут только то, что не сумели добыть легальным путем. Я делаю глубокий вдох. Сейчас не время для подобных размышлений. Напоминаю себе, что владелец сальта мортале за свою недолгую карьеру успел пригрозить мне физической расправой и прямым текстом заявил, что разорит парк, причем в ближайшее время. Через окна под потолком в помещение просачивается свет уличных фонарей. Тускло мерцают зеленым указатели эвакуационных выходов. На западной стороне павильона виднеется блеклый солнечный диск, светящийся логотип Сальто-Марталя. С каждой секундой мои глаза все лучше принаравливаются к темноте. Я начинаю различать аттракционы. Окружающее пространство расширяется, предметы отделяются друг от друга, обретая очертания и объем со своего прошлого посещения я неплохо помню топографию этого места и разумеется не забыл о том что мне было четко сказано не совать сюда свой нос узнаю аттракционы прямо передо мной кенгуриные скачки рядом слоновья ферма с плюшевыми автомобильчиками высоченная эфелева башня для прыжков и прочие развлечения Я по-прежнему не понимаю, как Сальто-Мортале удается пускать посетителей на такие замечательные аттракционы совершенно бесплатно. В свете известных мне фактов, это попытка поскорее обанкротить компанию, если только за предприятием не стоят люди, которые денег не считают. Ни тот, ни другой вариант, вероятным, не выглядит. Разумеется, я пока делаю только первые шаги на поприще незаконного проникновения на частную территорию. Но отмечаю, что как минимум обувь я выбрал удачно. Недорогие домашние туфли из немецкого супермаркета, яркие, нарядные и вдобавок на толстой мягкой подошве. Я ступаю совершенно беззвучно. Моя первая цель находится в восточном конце парка приключений. Офисное крыло за скалодромом Мартышки. Разумеется, я не надеюсь найти на рабочем столе директора отчет с исчерпывающей точностью, объясняющий, каким образом Сальто-Мортале собирается добиться невероятного, получив прибыль от работы в убыток. Тем не менее, хочется верить, что по окончании моей разведывательной операции я буду знать больше, чем до нее. Обхожу мартышек, где царит полная тишина. Скалодром сделан из мягкого пластика, к тому же электропитание на ночь отключено кто полезет на скалу, когда не с кем состязаться. В офисное крыло я поднимаюсь по короткой лесенке. На ее верхней площадке виднеется дверной проем, но нет ни двери, ни портьеры. За ним что-то вроде вестибюля. Напротив входа ряд окон, за которыми виднеется совещательная комната. Захожу в нее и осматриваюсь. В центре стоит по диагонали длинный, серый с белыми вставками офисный стол. В отдалении выстроились темно синие пластиковые стулья. Другой мебели нет, если не считать флипчарт в углу. Я подхожу к нему, просматриваю исписанные листы. Одна из страниц явно посвящена выбору обеда. Победила тайская еда, набрав 4 голоса. За бургер проголосовали трое. Продолжаю переворачивать страницы, пока не добираюсь до первого чистого листа. С минуту размышляю и возвращаюсь к предыдущей странице. Чем-то она привлекла мое внимание. Вверху указан только что наступивший год. Ниже в столбик — месяцы. Напротив текущего, января, стоит число 100. Напротив февраля — 0. Числа напротив следующих месяцев имеют знак минус. Март — минус 100, апрель — минус 200, май — минус 300. И так далее по нарастающей вплоть до декабря — минус 1м. Что бы эта таблица ни означала, она привлекает внимание, по крайней мере, чёткостью и последовательностью. Я возвращаюсь в вестибюль. Короткую стену справа украшает плакат с пейзажем Национального заповедника, что выглядит несколько странно, поскольку персонал парка приключений, с которым мне уже довелось встретиться, мало похож на туристов-романтиков. В левой стене вижу две двери. Первая не заперта и открывается, как все обычные двери, простым поворотом ручки. Помещение скорее напоминает склад, чем офисный кабинет. Чего тут только нет, от телевизионной панели в заводской коробке до овсяного печенья в оптовой упаковке. С минуту я вертел головой, поражаясь, какими приземленными и лишёнными фантазии оказались люди, которые так грубо со мной обошлись и теперь угрожают существованию моего парка. Судя по всему, следующее помещение — последнее из неосмотренных, и есть их мозговой центр. Стол завален бумагами вперемешку с инструментами на одной стопке документов валяются испачканные в смазочном масле плоскогубцы другую венчает одинокая грязная рабочая перчатка пары к ней не видно во всяком случае на первый взгляд как и отчетов которые меня интересуют в первую очередь обойдя стол я уже собираюсь приступить к более обстоятельным поискам как вдруг меня охватывает заставляя замереть волна паники во первых сердце у меня колотится так что кроме него я ничего не слышу во вторых Я зажег карманный фонарик, а ведь жалюзи закрыты не на всех окнах. Выключив его, я стараюсь успокоить дыхание. Но такое впечатление, что грохот внутри меня становится только громче. Я уже говорил, что промышленный шпионаж — не самая сильная моя сторона. Наконец, стук сердца перестает походить на барабанный бой. Пытаюсь понять, что меня так взволновало, и перемещаюсь к двери кабинета. Направление верное хотя бы потому, что со стороны игрового павильона доносится какой-то звук. Я понимаю, что уже слышал его раньше. Жду. Тишина. Бесшумно пересекаю вестибюль, останавливаюсь у дверного проема перед лесенкой и снова жду. Долго. Но звук все не повторяется. Застыв в дверном проеме, я обвожу глазами парк слева направо. Эйфелева башня. Рядом, чуть пониже нее, Кенгуриные скачки, плюшевые машинки-слоники и… Бобр. 18-метровый бобр с его многочисленными аттракционами, среди которых огромная плюшевая плотина и надувной замок с батутом и горками. Жемчужина сальто-мортале. Гигантский зверь возлежит на брюхе в центре парка приключений, но с моей точки обзора выглядит всего лишь крупным грызуном, частично закрытым башней для прыжков. Зато мне видна его пасть. Огромные белые резцы поблескивают даже в полумраке. Но не они привлекают мое внимание. На земле, под ними, что-то темнеет. Оно не шевелится. Пасть бобра слишком далеко, чтобы я мог рассмотреть, что именно он намеревается сожрать. Разумеется, бобру из стали и пластика не оставили на ночь никакого корма, но создается впечатление, что сегодня ему есть чем перекусить. Едва оторвав взгляд от пасти, Я краем глаза замечаю движение. Словно от лежащего под ней сплошного темного предмета отделяется часть. В следующий момент я понимаю, что произошло. Это сползает с груди на пол рука. Рядом с рукой я уже различаю стаценовскую шляпу. Сердце снова рвется из груди, в ушах гремит, как на обочине оживленной автомагистрали. Задача элементарная, переменных в уравнении мало, кто-то ранен и нуждается в помощи. А в такой ситуации неважно, в каком качестве я оказался на месте происшествия — страхового математика или… кого-то еще. В том, что я вор, я и сам пока что не уверен. А поскольку больше никого поблизости не видно, помочь этому несчастному должен я. Решение уравнения очевидно. Я бросаюсь вперед. Чтобы добраться до бобра, приходится сделать довольно большой крюк, поскольку путь преграждают другие аттракционы. Шаги мои по-прежнему бесшумны. Наконец, я обхожу одну из опор Эйфелевой башни, и попадаю чуть ли не в пасть к бобру. Но прежде чем оказаться между резцов у грызуна, я успеваю остановиться и даже отступить на шаг назад. Наряд обитателей Дикого Запада мне знаком. Ковбойские сапоги, джинсы, вышитая ковбойская рубашка Родео и галстук-шнурок с блестящим орлом. Я знаю этого человека, знаю, как его зовут. Это владелец парка, в котором я сейчас нахожусь. Я встречался с ним, высказал ему все, что думаю о его манере ведения бизнеса и настоятельно порекомендовал ее поменять. А главное, сказал при свидетелях, что не намерен отступать и буду отвечать на их агрессивные действия так, как сочту нужным. И сделаю все, что нужно, чтобы защитить свой парк приключений. И вот этот человек неподвижно лежит передо мной. Не шевелится. Его глаза открыты. Рот тоже. Но он не пуст из него торчит полуметровый пластмассовый рожок мороженого острый вероятно стальной конец рожка уходит глубоко в горло дурацкая мысль похожа на неудачную рекламу мороженого я уже собираюсь сделать шаг сам не знаю вперед или назад когда сзади слышится истошный вопль убийца крик доносится со стороны главного входа одновременно я замечаю бегущего человека Как много можно успеть за одно короткое мгновение? Я смотрю на лежащего у моих ног мужчину, одновременно краем глаза поглядываю на бегущего, узнаю это синее лицо и делаю вывод. Ситуация складывается для меня неблагоприятно. Поворачиваюсь, чтобы броситься на утек, когда до меня доносится звук шагов с другой стороны. «Полиция! Стоять!» Я продолжаю поворот и, наконец-то, действительно срываюсь с места. Мчусь к черному ходу, через который вошел. Успеваю подумать о двух вещах — о балаклаве на голове и о грузовой авторампе, прислоненной к стене снаружи. Балаклаву я надел, чтобы скрыться от камер видеонаблюдения. Как нельзя кстати. А рампа... «Держи его!» — слышится сзади, причем я уверен, что и этот голос мне знаком. «Убийца!» Добегаю до двери, толкаю ее и захлопываю за собой. И, не сбавляя ходу, хватаю рампу и пихаю между перилами погрузочной площадки и дверью. Это мне удается в последний момент, когда в дверь уже кто-то ломится. Изнутри калашматят, пытаясь ее разломать. Грохот усиливается, но голоса звучат все тише, так что слов уже не разобрать. Да мне и незачем. Ситуация однозначная, а вывод из нее безжалостен в своей очевидности. Если меня схватят или хотя бы узнают, то отвечать мне придется не только за проникновение со взломом. Я убийца.